Наскоро пообедав, я предложила Антуану пойти через час на пляж. Он согласился. Заметно повеселев после разговора с Ленкой, я тихонько мурлыкала себе под нас песенку. «Здесь весьма неплохо. Как вы находите?» Я вздрогнула и оглянулась. Следом за мной из ресторана вышла крупная дама средних лет, одетая со вкусом. Пережидая мое удивление, она пристально нас разглядывала, не переставая улыбаться. «Удивлены?» — голос у нее был низкий — «Поверьте, я тоже приятно удивлена, услышав русскую речь. Давненько уже не встречала места, где так мало русских». «Вы правы», — я улыбнулась ей в ответ. «Но от этого здесь не становится хуже». Женщина рассмеялась и протянула мне руку. «Галина Денисовна?» «Аля», — ответила я и показала на Антуана. «А это, знакомьтесь, мсье Антуан Дюпре». Антуан со свойственной французом живостью включился в процедуру знакомства, не забыв галантно поцеловать даме руку и рассыпаться в комплиментах относительно счастья по поводу встречи. Галина Денисовна весело заулыбалась Антуану, явно польщенная оградом лесных слов. «Очень рада знакомству. А я сейчас представлю вам своего супруга. Не пойму, где он замешкался. Он тоже будет очень обрадован. Вот он, Кузьма Григорьевич». «Ну где же ты? Знакомься, это Аля». «Это мсья Антуан». «Очень приятно». Сочным басом зарокотал появившийся наконец из дверей ресторана супруг Галины Денисовны. А муж отчаялись переброситься парой слов с соотечественниками. «Уже неделю здесь. А как вам здешний отдых?» Вежливо раскланившись с Кузьмой Григорьевичем, мы потратили пару минут на обмен впечатлениями, как выяснилось, довольно схожими. Отдых был вполне приличен, а теперь, когда произошла счастливая встреча соотечественников, обещал превратиться в настоящую сказку. «О, а здесь еще отдыхает премилая пара, тоже русские. Вы разве не встречались, неожиданно вспомнила я?» «Нет», — хором ответили мне супруги, удивленно переглянувшись. «Неужели еще кто-то?» «Да-да», — радостно подхватил Антуан. «Русские, очень хорошие люди». «Непременно надо будет познакомиться», — озаботилась Галина Денисовна. «Мы так любим отдыхать в хорошей компании». «Конечно», — уверила я их. «Обязательно встретимся после ужина, и мы вас познакомим». Договорившись встретиться вечером, мы с Антуаном направились к отелю. «Похоже, в самое ближайшее время с мифом об отсутствии здесь русских будет покончено», — решила я. Попросив у портье ключ от номера, я удивилась, когда он протянул мне вместе с ключом сложенный в четверо листок бумаги. На одной стороне листа размашисто было написано о лифтине и номер комнаты. «Алифтина? Понимаю, что все это выглядит глупо и по-детски, но жду тебя в беседке белых лирий. «Подписи не было, да она и не была нужна». Я задумалась. Поднявшись на свой этаж, подошла к окну. На площадке возле бассейна я заметила одиноко сидящую в кресле-качалке Полину. «Ага!» — самолет-разведчик, — догадалась я. «Хватит дурака валять! Идем в ва «Антон!» — я просяще заглянула ему в глаза. «Я уже извинялась за свое необычное поведение, но у меня к вам еще одна просьба». Антуан глубоко вздохнул и приготовился. «Мне необходимо уйти?» Я виновато заморгала, — «Хотя мы и решили идти на пляж, но около бассейна я заметила очень грустную Полину. Вы могли бы спуститься поболтать с ней?» Антуан поднял на меня луковые глаза и поинтересовался, «Не это ли маленькая бумажка так нарушить весь план?» Я, смущаясь и краснея, кивнула головой, потом протянула ему листок. «И если я не выглядела, как влюбленная дура, пусть меня повесят, о-ля-ля», — сказал оживившийся француз, — «я согласен». «Только...» — он моментально замер и напрягся, ожидая очередной неприятности. «Я вас очень прошу уйти через пять минут после меня. И, пожалуйста, на вопросы Полина отвечайте, что я прилегла отдохнуть, и что, когда вы уходили, я точно была здесь». Он покачал головой. «Алья!» «Если вам это нужно, можно сказать, что я ваша мама!» «Спасибо!» Я засмеялась и чмокнула его в щеку. Сменив наряд на более подходящий для данного случая, я на несколько мгновений присела и закрыла глаза. Потом встала, махнула рукой Антуану и решительно открыла дверь. Выйти из отеля я намеревалась через ресторан, чтобы не попасться на глаза Полине. Почему именно так, я еще не знала, но чувствовала, что это будет правильно. Сделав большой круг, придерживаясь тени деревьев, я осторожно пробралась к изумительной беседке из белого мрамора, щедро обсаженной с наружной стороны дурманящими белыми лилиями. Беседка находилась довольно далеко от отеля. До последнего момента я тщетно пыталась представить, как мне себя вести и что все это значит. Войдя в беседку, я замерла. Сидевший на скамье Виталий вскочил, сделал ко мне шаг и тоже замер, прижав руку к сердцу. «Ясно», — плотоядно усмехнулась я. «Ох, и не люблю я всей этой дребедени!» Крошечная копытца сделала робкий шажок, грациозная шейка плавно изогнулась. Чуть развернув головку в бок, лань осторожно покосилась на человека. В ее огромных черных глазах явственно читалась просьба. «Не пугайте меня, мне так страшно!» — Алевтина, — прошептал поверженный Виталька, — ты... Больше всего я опасалась, как бы он не бухнулся на колени и не принялся читать Шекспира. Я прекрасно знала, что в подобных сценах выгляжу дура-дурой. Ты пришла. Он явно замахнулся не меньше, чем на «Оскара» за лучшую мужскую роль, но взял слишком высоко. И как теперь вернуться на землю, не знал. Углядев опасные симптомы падения на колени, Я неторопливо, но решительно проплыла через беседку и опустилась на скамью. «Это твоя записка?» — я затрепетала ресницами. «Я здесь... Я знаю, что это глупо. Как только я тебя увидел там, за столиком...» «Очень похоже на сцену в беседке из «Мистера Икс». Сейчас выяснится, что он по ночам моет сортиры в отеле». Несмотря на разыгрывающуюся мелодраму, я здорово отвлеклась. Видимо, рассеянность меня и подвела, потому что я все-таки проглядела момент, когда Виталий брякнулся на колени, вернее, на одно колено, которому он умудрился приземлиться точно на мысок моей туфельки. От неожиданности и боли я молча вытаращила глаза и мелко затрясла головой, что было воспринято как подтверждение его слов и моих к нему чувств. Стиснув зубы, я элегантно выдернула из-под Виталия ногу, удивляясь, почему это он ничего особенного не заметил, но портить подобное начало высказываниями типа «Ты что, слепой?» было бы жестоко, поэтому я промолчала. Пропустив большую часть пылких слов из-за приключившейся неприятности, я не слишком расстроилась, понимая, что это только вступление, а конкретное предложение еще впереди. Вот он, наконец, выговорился и теперь пытливо меня разглядывал. Путному в голову ничего не шло, лезло только что-то вроде звенящими крылами. Страсти я обжигал порочных дев, но это явно было не к месту. Тогда для начала я нежным жестом попросила его сесть рядом на скамью. Для верности сказала вслух «Виталий, поднимись, пожалуйста». И он с удовольствием это проделал. Мое решение принять игру Виталия, изображая вспыхнувшую ответную страсть, сейчас показалось мне несколько поспешным и глупым. И если с его стороны было довольно странно предъявлять мне какие-то претензии после двух дней шапошного знакомства, то и мое ответное чувство должно выглядеть не очень натурально. Для себя я находила только одно объяснение. Ему необходимо во что бы то ни стало доподлинно выяснить, что Сомова Алевтина Георгиевна, расставшаяся со своим паспортом не в самый удачный момент, именно я, а не кто-то другой. Но не спросишь же об этом в лоб. А может, я фантазирую? И просто забыла, как стремительно закручиваются курортные романы, ведь у людей здесь так мало времени. Пока я, романтично закинув голову назад, раздумывала, на что же мне решиться... Поклонник, не теряя времени, ласково обхватил меня за плечи, приблизившись на минимальное расстояние. Я непроизвольно отвлеклась от своих мыслей, с некоторым удивлением почувствовав на шее его губы. Согласитесь, для первого романтического свидания это все же перебор. И тут же я заметила, что в порыве страсти Виталий задел рукой тете Юлину брошку. Этого я перенести не смогла, выдав громкое, неопределенное «Ах!». Резко сбросила его руки и ловко соскользнула со скамейки. Сделав пару легких шажков, замерла спиной к Виталию, чуть опустив голову. «Это означало, что уйти я не решаюсь. Происходящее меня очень взволновало, но своими действиями он меня пугает. Кавалер это понял, поэтому запричитал. Алефтина, прости меня, ради бога. Я тебя напугал? Но рядом с тобой я просто теряю голову!» Я же была уверена в том, что раскаяние в нем не больше, чем в том коте на крыше. Но вести себя следовало сообразно, и я ответила, «Не торопи меня, я так не умею». «Аля», — расплылся кавалер, нежно беря меня за руку, — «не бойся, я не сделаю тебе ничего плохого». «Я сейчас зарыдаю зло», — подумала я. «Все это начало меня раздражать». Однако, чтобы не испортить наработанный материал, я грустно, но твердо заявила, «Извини, но мне пора, меня ждет Антон». Виталий без промедления вцепился в брошенную ему кость. Он столь ловко изображал волнение, мне даже казалось, что его покачивает. «Почему ты с ним? Кто он такой?» Виталий изобразил рвущееся наружу чувство. «Когда он рядом с тобой, мне хочется его убить». Он поднял на меня потемневшие глаза, и я вдруг с удивлением обнаружила, что он не шутит. «Эка», — подивилась я, — «чего на француза-то взъелся? Ведь не глупый, вроде все понимает. Нет, гляди-ка, тоже мне киллер выискался». «А что случилось с Полиной?» — я поменяла тему разговора. «О чем ты тогда рассказывал?» «С Полиной?» — растерянно переспросил мой кавалер. «О, это личная история». Любимый человек предал ее и бросил. Она очень переживала. Да и сейчас переживает, но не показывает. Не показывать у нее здорово получается, пришлось мне признать. «А ты кто?» — я элегантно крутила в пальчиках цветок лилии, хулиганские, сорванные мной у беседки. «Кем ты работаешь? А в Москве вы живете вместе?» Виталий несколько растерялся под градом вопросов, но я игриво постреливала глазками и нежно покусывала лепестки цветка. «Я работаю в небольшой строительной фирме, а Полина — дизайнер. К чему эти вопросы, Аля?» «Ну, мне просто интересно». Я расцвела, дав самый убедительный и искренний ответ в мире. «Вы живете с мамой? Неужели ты никогда не был женат?» «Ну, почему же? Был женат. Развелись». «Развелись. Жена кем была? Свиньей или коброй?» «Ну что ты говоришь, Алевтина? Ты сердишься?» Кокетливо подняв к небу глазки, я несколько секунд раздумывала, затем плавно и неслышно опустилась на скамью на некотором расстоянии от Виталия. «Нет. Аля? Нет. Я запрещающим жестом остановила приближавшегося было горячего поклонника». Вдруг боковым зрением я углядела сквозь узорные стенки беседки быстро приближающийся силуэт в голубом. «А вот и кавалерия!» — обрадовалась я. «Ну, наконец-то! Что-то подзадержалось!» В беседку влетела запыхавшаяся Полина. Увидев меня, она так резко затормозила, что поскользнулась на мраморном полу и неловко упала. Зрелище представилось забавное. Я не шелохнулась, изображая из себя царицу Клеопатру, и безо всякого выражения разглядывая упавшую. Виталий тоже замерз с силой стиснув зубы, со злобой глядя на распластавшуюся сестренку. Полина замолчала, переводя растерянный взгляд с меня на Виталия. Наконец он взял себя в руки, шагнул к Полине и молча помог ей подняться. Повесла пауза, которой я с наслаждением воспользовалась. «Полина...» «Я решила отдохнуть немного позже. Улыбнуться шире было просто физически невозможно. Мне кажется, что именно этого так спешили сообщить брату. Вы не ушиблись?» Я сочувственно трясла головой. «Присядь, Полина». Брат усадил ее рядом на скамью. «Ты в порядке?» Полина, наконец, разлепила губы. «В абсолютном. Не беспокойся». Она чуть развернулась ко мне и пояснила. «Я решила, что брат скучает здесь один. Он так полюбил эту беседку. А я встретила месье Антуана и решила, что Виталику захочется поболтать с ним. Месье Антуан такой милый». «Да-да», — оживилась я. «Пойдемте к Антону. Он наверняка скучает». И я покосилась в сторону Виталия, еще раз удостоверившись, как сверкнули у того глаза. Вообще-то, милый, не хотелось бы мне встретиться с тобой в узком переулке темной ночью, призналась я самой себе, и нигде не хотелось бы. Я сделала пару шагов к выходу и вдруг неожиданно для себя ухнула. — Что, Аля? — Виталий поспешно повернулся и подхватил меня под руку. Успев сообразить, что это результат галантного приземления Виталия на пальце моей ноги, но, не желая муссировать эту тему, с чувством соврала. Похоже, вывихнула. И запрыгала на одной ножке. Аленька, тебе больно? Виталий обнял меня за плечи и забормотал что-то утешительное, похлопывая ладонью по спине. Потом неожиданно чуть присел и подхватил меня на руки. Блеск. Я всегда себя плохо чувствую, если мужчина не носит меня на руках. Он понес меня в сторону отеля, следом пристроилась Полина. Она-то как раз и прихрамывала, но меняться с ней местами я не стала. Больную ногу необходимо расхаживать. Бросив на Полину мимолетный взгляд, я сразу поняла, что она страшно злится и ревнует. Чтобы сделать ей приятное, я чуть потянулась и слабо простонала. «Больно?» — ко мне тут же склонился Виталий, а я, не отвечая, нежно обняла его за шею. С наслаждением, наблюдая за Полиной, я едва не дрыгала ногами от удовольствия. Прижавшись на мгновение к груди Виталия, я четко различила ритм бешено стучащего сердца. Ему, пожалуй, больше всего хотелось отнести меня не к отелю, а в свой домик. «Ну и темпераментная семейка», — с издевкой подумала я. «А тебя, братик, я так и достала, как и была обещано».